8 Попытка номер три Я не испытывал никаких положительных эмоций от предстоящего разговора. болтовни, причем пустой, становилось слишком много и это лишь угнетало. Мы прибыли в Вельск с четко поставленной задачей, но вместо этого получили пару неприятных встреч. Евлампия явно была женщиной мирной, «За нее всю работу могли выполнить либо ее слуги с ружьями, либо начальник полиции. Хорошая дружба решает много проблем. Но мадам Хворостова все равно стояла у меня на пути и создавала сложности не меньше вооруженной троицы. По Почему приказу меня так упорно преследовали эти трое, пока непонятно». Хворостова сказала, что много подозрительных людей появилось в городе в последнее время, но это мог быть кто угодно, даже ее собственные люди. Я поделился подозрениями с Быковым, пока мы шли чуть поодаль за Ирой, сыщик лишь пожал плечами, ему, как и мне, отчаянно не хватало информации, а застрять в Вельске из-за странной семейки мне вовсе не хотелось. И все же послушать, что нам расскажет Ирина Хворостова, стоило. Девушка явно находилась под влиянием матери, но имела свою точку зрения. В доме мы прошли далеко от гостиной, но всхлипывания и рыдания были отчетливо слышны. Быков толкнул меня в плечо и покачал головой. «Слишком не натурально оценил он ее старания. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. В лучших традициях по стене вдоль ступеней висели портреты предков. Галерея уходила дальше по коридору и заканчивалась не фотографиями, но довольно неплохими картинами, которые датировались аж XVIII веком. Нас провели через широкую низкую арку, и мы очутились в компактной библиотеке. Компактной в рамках большого двухэтажного особняка, разумеется. Помещение имело площадь не менее сорока квадратов. По всем стенам и даже над окном располагались полки с книгами. Камина не было, но я не без удовольствия обнаружил, что в комнате довольно тепло. Посередине стоял небольшой диванчик, столик с закругленными углами и пара стульев. Вероятно, в качестве извинения за скандал матери Ира предложила нам сесть на диван, а сама аскетично заняла стул. Чуть позже нам принесли мешок с оружием. Пока мы разбирали снаряжение, мужик не удержался. Совсем в столице дела плохие. С чего вы это взяли? Удивился я. Вполне себе ничего. Зачем же вам, барону, столько боеприпасов с собой таскать? Потому что я как знал, куда я приеду. Ответил я, проверил, заряжен ли стрелец, щелкнул предохранителем и убрал оружие в кобуру. В столице такой дикости нет. — Я еще раз прошу у вас прощения, — взмолилась девушка. — Проехали. Я наклонился вперед. Не нужно извиняться. К тому же я и сам чувствую себя неловко за тот пинок. — Ничего страшного, — девушка покраснела. — У нас, точнее у меня, есть вопросы. Начнем с простого. Вы предполагали, что в город приедет кто-то вроде меня, «Это логично. Как только мы узнали обо всем...» «Минуту», — присоединился к нам Быков. «Вы узнали из газет, или ваш дядя вам сперва написал?» «Было письмо», — воскликнула Ира. «Но там все было еще более размыто, чем в газете. Он написал, что его задержали и лишили места в совете, но титулы все еще при нем. И при нас тоже. Поэтому мама ожидала, что у кого-то из нас вызовут в совет». «Вероятнее всего, ее». «Но этого не произошло, и поэтому она сейчас так надрывно рыдает». «Она немного нервная», — нехотя ответила девушка. «У нас в городе сейчас много неприятностей». «Из-за Новикова?» — спросил я. «Из-за него тоже. У семьи и так много проблем. Но самый сильный удар был из-за дяди. Вы правда не знаете, чем провинился и Ипполит?» Понятия не имею, но должно быть, провинился сильно. За разгульный образ жизни из Большого совета не выкидывают. Что вы? махнула рукой Ира. Он ничем таким не занимался и капли в рот не брал до последнего времени, вдруг добавила она. Слишком много изменений происходит в последнее время. Ты не находишь? спросил меня сыщик, и я кивнул. Всё началось в июне. «Примерно», — согласилась девушка. «Но не в том плане, что он вдруг начал пить или искать неприятных знакомств. Нет, он просто изменился». «Давайте поподробнее», — попросил я. «Я не имел возможности познакомиться с вашим дядей, хотя присутствовал на последнем заседании Большого Совета. Может быть, он хотел сделать что-то толковое?» «Нет, нет». «Понимаете, он и до того пытался решать местные проблемы, но безуспешно. Его не слышали. Я не разбиралась в том, что он делает, но он еще много времени тратил на противоборство с Новиковым». «Прямо-таки противоборство?» – недоверчиво спросил я. «А почему вас это так удивляет?» «Вообще-то многие семьи в контрах друг с другом, если что», – добавил сыщик. «Я и не знал». «Ваши родители наверняка тоже с кем-нибудь были не в ладах или их родители?» — предположила Ира. «Спросите, если будет возможность. Странно, что вы не знали, под Владимиром дворянство не дружит между собой с момента переноса столицы. Мне не у кого спрашивать», — ответил я и порадовался тому, что настоящие мои родители живы и здоровы. Правда, не знают, где черти носят их блудного сына. Ох, простите. Не стоит, продолжайте. Что у вас за стычка с Новиковым? Маман бы вам рассказала, что он кровожадный злодей, жуткий эгоист сволочь. Но на самом деле все немного не так. Такими были его родители, которые приехали сюда. «Ага, значит, вы здесь жили давно, судя по портретам вашей родни. А Новиковы прибыли сюда и потеснили вас в ваших же владениях», — предположил я и угадал. «Именно», — подтвердила мою догадку Ира. «Раньше моя семья владела не просто местными деревнями, да и сам Вельск начал расти лишь в последние десятилетия. А что послужило тому причиной?» «Лес, конечно, кругом отличный лес, а когда мой дедушка принялся развивать целый комплекс предприятий, то и город начал увеличиваться, в основном за счет тех, кто жил севернее и восточнее. Дед дал людям работу, но сам держался вдали от управления растущим городом. Наверняка, будь он решительнее, город был бы поприятнее», — заметил я. «Ой, нет, что вы, город красив». «Просто вы еще не успели рассмотреть его хорошенько», тут же ответила девушка. «И пока был жив дедушка, все развивалось». «То есть у вас стотысячный город и просто на деревообработке?» «Да, лесопилки, вырубки, мебельное производство, краснодеревщики, она принялась перечислять, поставки на экспорт и много чего». А потом дедушка умер, и все постепенно начало приходить в упадок. Хотя он не управлял городом сам, многое в городе принадлежало нам. И когда денег стало не хватать, а Маман выставила часть зданий на продажу, внезапно появились Новиковы. Значит, они здесь совсем недавно? Да, не более пяти лет, а то и меньше. Они скупили разом все, что продавала Маман, а это часть предприятий и обширные территории к северу. Потом мы продавали по необходимости еще несколько зданий в городе, и они купили все. Никто даже и не перебил их цену. «Я не вижу в этом ничего странного», — произнес я задумчиво. «А тебя не беспокоит, что в Вологде всего две дворянских семьи, из которых одни приезжие, и обе ютятся на отшибе, а они поближе к приличным городам?» — подсказал сыщик. «Пожалуй, что да». Это действительно необычно. «Значит, Новиковы приехали сюда не просто так», — продолжал рассуждать Быков. «Сомневаюсь, что работа с древесиной настолько прибыльна, что ради нее стоит скупать часть города». Дядя подозревал, что с ним что-то нечисто, и пытался выяснить. А вот как раз летом прекратил все это. Сказал, что бесполезно, что он потратил ему времени, а толку ноль и остановился. «И тогда ваша маман взялась за дело. Она развернула бурную деятельность. У нас еще оставались кое-какие средства, поэтому постаралась прибрать к рукам городской совет. У нее это получилось?» «Почти. За то время, что Новиковы были в городе, они успели наладить неплохие отношения с местными. Так может, не стоит ругаться с ними? Проще объединиться?» «Вы правы», — девушка снова покраснела. «Но отчасти. Они не хотят объединяться, как и моя мама, она решительно против». «Похоже, что вы совсем не против», — заметил сыщик. «Я? Нет, как вы могли подумать?» «Вы покраснели при упоминании графа Новикова», — бестактно продолжил Быков, чем заслужил от меня еще один пинок. «Не стоит сердиться на моего друга», — поспешил добавить я. «Он очень наблюдательный, но за языком совершенно не следит. Но вы сказали, что его родители приехали сюда. Они умерли год назад». «Значит, без вариантов. Нам нужен их сын». «Он остался один. У него нет ни братьев, ни сестер. Его почти никто не видит. Говорят, что он замкнулся в себе». А говорить про него, как про семью, — это старая привычка. — Какая интересная получается история, — произнес сыщик. — В чем именно классика жанра? Две семьи одна против другой, — поморщился я. — И мне надо пригласить одну в большой совет, сделав приличную гадость другой. «Я тебе уже говорил, что и так считаю ту поездку с ссылкой. Здесь еще в эти дрязги влезать приходится». «А ты не думал, что он может отказаться?» — спросил меня Быков. «Он может отказаться?» — переспросил я у Иры. «Я не так хорошо знаю правила, но если смотреть в целом, то на любое предложение, даже от императора, можно ответить отказом». А Станислава Новикова я знаю не так хорошо, чтобы прямо сейчас подсказать вам, откажет он или нет. «У тебя есть указания на этот случай?» — полюбопытствовал Алан. «Нет, конечно. Только прошу, не говорите об этом вашей матери», — попросил я Иру. «Я опасаюсь, что если она узнает об этом, то будет всячески мешать нам». «Хорошо, я не скажу ей». Согласилась девушка и вдруг посмотрела на меня как-то слишком пристально. «Что-то не так?» — спросил я, но потом вспомнил, что сожженная бровь красоты мне точно не придает, и потер ее пальцами. «Вы из-за этого должно быть. Так, досадная оплошность». «Нет, как раз из-за нее я вас сразу и не узнала, ведь про вас тоже писали в газетах». «Вы тот самый барон Абрамов, который избранник Анны Марии». «Что, прям так и пишут?» — фыркнул я. «Да, слово в слово». «Надо будет зайти к руководству, чтобы слова попроще выбирали», — пошутил я. «Да, я тот самый». «Как неловко получилось. Я имею в виду из-за маман. Такое оскорбление. Вы же почти как член императорской семьи». «Пока еще нет, да и не стоит вашу матушку нагружать лишними сведениями. Если узнает сама, ладно». «Хорошо, я ей ничего не скажу». Лицо девушки приняло восторженный вид. «Хорошо, что она еще не визжала от радости. Тоже мне встреча со знаменитостью». «А что вы теперь намерены делать?» «Очевидно, что теперь нам надо посетить еще и графа Новикова». «Чтобы задать ему тот самый вопрос, ради которого мы и приехали сюда». «Но сперва хорошо бы вздремнуть», — добавил сыщик. «Вы можете остаться у нас», — тут же сказала Ира. «Только если вы сможете предоставить нам комнату, которая запирается изнутри, на всякий случай». «Конечно, есть такая». «Тогда мы закончили. Я встал». «Спасибо за помощь! Если бы так сразу, управились бы еще в гостинице!» «Зато не узнали бы столько полезного!» — слегка поклонился девушке сыщик. «Вы нам очень помогли! А насчет того, что мой друг говорил про мой язык, это...» Он наклонился к Ире и что-то ей прошептал. Та рассмеялась и сделалась пунцовой. «Быков, чтоб тебя!» — воскликнул я, а девушка, все еще посмеиваясь, повела нас в гостевую комнату. «Я же красавец, в отличие от тебя, однобровый!» — сказал он, когда нам отперли гостевую комнату и вручили ключ. «Рано или поздно я пожалею, что взял тебя с собой». «Я полезен!» — сыщик, как ни в чем не бывало, упал на кровать, предварительно скинув обувь. «Без меня ты бы даже не предположил, что Новиков может отказаться». «Представляю, как бы ты тогда выглядел! и «Я считаю, что это противоборство между двумя дворянскими семьями мы можем использовать для собственного блага». «Надеюсь, ты сейчас не о материальных благах говоришь». «Я пропустил колкость мимо ушей и потер лоб». Теперь уже потому, что голова начала побаливать от обилия новой информации. «Нет, я говорю о том, что кто-нибудь нам поможет. Никогда не существует двух сторон конфликта в чистом виде». «Ты опять про свое черное и белое?» — поморщился я. «Этого еще не хватало». «И снова нет. Это уже не про черное и белое». Есть две стороны конфликта. Кто-то должен его подогревать или пытаться остановить. Кто-то наверняка уже знает. Это как война, только маленькая. Некоторые поставляют оружие и медикаменты, но при этом здорово наживаются. А если работать на оба фронта... М -м -м. Мечтательно протянул он, заложив руки за спину. Представь только, но это чертовски опасно. Я уже не понимаю, что ты несешь. Мне пришлось разложить диванчик в гостевой комнате. Прислуга принесла постельное белье, и в комнату снова заглянула Ира. «Утром мы будем ждать вас на завтрак в девять утра». «Спасибо», — поблагодарил я, пока девушка мило улыбалась сыщику. «Что ты сказал ей?» — спросил я, когда она ушла. «Я принес ей свои глубочайшие извинения», — ответил сыщик. «Точнее, принесу». «Ты последний засранец», — зевнул я. «Но хорошо поработал сегодня». «С тебя причитается». «Было последним, что я услышал перед тем, как крепко заснуть».